Глава двадцать восьмая. Про цифры. Передо мной снова стоял Энми Барагесси и довольно поглаживал свою короткую бороду. «Ты все-таки справился!» «Что ж, теперь я действительно могу назвать тебя своим учеником!» Похоже, всё произошедшее со мной во время испытания не является для него сюрпризом. Прекрасно. Значит, хотя бы часть ответов я смогу получить прямо сейчас. И что это было? Непроизвольно переживая все недавние приключения заново, я начал повышать голос. Довольно. Один взгляд и всё настроение спорить куда-то пропадает. Сейчас я тебе обо всём расскажу: и о том, что случилось, и о кале с ему подобными. как оказалось, цари это довольно редкое явление для старых раз и распространённое для новых. Таким образом, G старается уравновесить их шансы и дать возможность новичкам не попасть в полную зависимость от старожилов игры. Ведь если так посмотреть, то в бою один на один цари не имеют явного преимущества. У всех классов есть свои сильные стороны и возможности заполучить победу. Но вот в массовых столкновениях Царь становится тем фактором, что может переломить ход боя, даже если вспомнить то сражение из прошлого, ведь именно царь, призвавший корабль и испепеливший толпы врагов, помог землянам продержаться. Акхаль. Эн. Я решил так называть своего учителя для краткости. Не знал, кто его нанял. Просто однажды он явился и предложил сделку от имени гильдии с каким-то непроизносимым названием. Они узнают о каждом новом кандидате, готовом перейти на следующий уровень в иерархии царей, и принимают участие в его испытании как противники. Хранители никак не предупреждают новичков, зато в качестве ответного жеста клан Зеленого Лосова обещают не преследовать тех, кто всё-таки сможет этот квест пройти. Что-то меня в этой истории зацепило, какая-то недосказанность, но оформиться мысль так и не успела. «Вот мы и подумали». Что так будет надёжнее. Слабаки отсеются, а те, кто действительно сможет стать опорой своей расы, получат возможность без проблем двигаться дальше. Ничего не скажешь, определённая логика здесь есть. Вот только почему-то возникает ощущение, что я только чудом избежал счастливой возможности стать игроком второго сорта. Впрочем, это даже естественно для Джи. Во вселенной с расизмом, как я уже не раз замечал, Всё в полном порядке. В том смысле, что он живёт, здравствует и процветает. Вижу, ты успокоился. Эн махнул рукой, предлагая присесть рядом с ним. Что ж, тогда пришло время поздравить тебя с прохождением. Пройден царский квест. Класс Царь зверей. Путь Техна. Получив класс Царь зверей, каждый день в битвах или мирной жизни вы делали выбор, куда идти и как развиваться. Несмотря на изначальную близость к природе, вы смогли переломить судьбу и проложить для себя новый путь. Для получения награды побеседуйте с учителем. Ну что ж, пора выдать тебе новые возможности. Как считаешь? Стоило мне повернуться к Кену, как тот сразу же затараторил и как так коварно подмигнул. Непросто всё это. Даже мысли о неожиданной специализации отошли на второй план. Я только за. Надеюсь, тут без подвохов. Хоть и так он и ответит. Конечно, без. Вот, как и ожидалось. Тебе, кстати, какая броня больше всего понравилась внешне, если говорить о встреченных ранее? Силовая? И что за перевод темы? Впрочем, воспоминания об утрате были ещё живы, и ответ выскочил практически сам собой. Получен навык Броня царя. На 1 минуту призывает и материализует фантом силовой брони. Визуализация «Сто процентов». «Броня плюс сто». «Шанс отразить физическую атаку — один процент». «Шанс отразить магическую или энергетическую атаку — пять процентов». Я стоял и в шоке смотрел на появившуюся надпись. «Получается, если бы я сейчас назвал другую броню, то и характеристики у скилла были бы немного другими». Надеюсь, мой голос не дрожит. «Ну да вот, теперь ты начал примерно понимать, как все работает». Осталось ещё два навыка. Н подбодривше улыбнулся, а я подумал, что в принципе получилось неплохо. Стоп. Почему только два? Вначале же говорилось о пяти. Да что же за день подстав такой? А сколько из пяти испытаний ты выиграл? И почему я так и думал, что мне это зачтётся? Заодно проверил количество очков улучшения навыков. Их тоже оказалось только три. Вижу, что понял. Тогда следующий вопрос. полезный знакомый или настоящий друг. Я практически уверен, что вопрос с подвохом, но ответить по-другому просто не могу. Настоящий друг. Энни Барагесси в ответ только грустно улыбнулся. Получен навык: фамильяр химера. У настоящего царя всегда есть верный спутник, его идеальное дополнение, тот, кто прикроет от любой опасности. С помощью этого навыка вы получаете возможность создать себе такового. Выбрав части тела от известных вам фантомов, вы сможете создать неповторимое существо, обладающее уникальным набором навыков. Не удержившись, нажал и тут же оказался в конструкторе. Лапы, руки, ноги, хвосты, головы от всех NPC и животных, на которых я когда-либо использовал душу царя. И каждая даёт что-то своё. Это ж какого чудика можно собрать. Ладно, пока отложим. Уверен, мне ещё попадутся более сильные существа, из которых получится соответственно более сильный фамильяр. С таким навыком не стоит торопиться и тратить только получив. Хочешь получить максимум пользы, терпи. Третий вопрос. Похоже, мой учитель не планирует давать мне время посидеть и поразмышлять. Ещё один повод не торопиться. Разрушение или управление? И как тут разобраться? В принципе, учитывая, что большинство проблем в Г проще всего решить кардинально, то вероятно первое, тем более и весь мой опыт говорит об этом. Разрушение. Звучит, конечно, не очень, но мне важнее эффективность. Получен навык Призыв техники. Путь космос. Увеличивает лимит веса призываемых из нейзомости предметов в 100 раз. Это же не новый навык, а улучшение старого. Возмутился я, всё внимательно прочитав. Ничего не знаю. Вот же старый пень. Что за отношение к первому за столь долгое время ученику? Или они у него тут толпами бродят? Навык я тебе дал, а то, что он старый заменил, ну, какие ко мне претензии? Похоже, чтобы быть царём, нужно иметь недюжинное терпение. Впрочем, это я брюжу. Навык очень даже полезный. Только представьте, Сто раз больше веса призыва из невесомости. Теперь понятно, как протащили космический корабль. А то уж я даже боялся прикидывать, насколько мне придётся призыв прокачать для такого фокуса. Теперь-то заживём. Будь хоть одна свободная минута, обязательно заседу за апгрейд спутника. Раз уж меня из-за такой способности хотели остановить в развитии, то грех будет не заняться её улучшением. Что ж, Как бы там ни было, с новыми навыками мы закончили. Пришло время немного улучшить старые. Учитывая, что следующее качественное улучшение всех навыков ожидается только на 10-м, то мне надо либо вложить все очки в один, либо потихоньку начать двигаться в этом направлении, либо улучшить те, что я только что получил. А значит, и выбора-то особого нет. Если можно получить что-то здесь и сейчас, разве будет кто-то ждать и откладывать? Уж точно не я. Такому меня в детстве не учили. Навык Броня царя повышен до уровня 2. Шанс отразить физическую атаку увеличивается до 3%. Шанс отразить магическую или энергетическую атаку увеличивается до 9%. Доступен только один эффект из двух. Выбирается при активации. Навык фамильяр химера повышен до уровня 2. Вы можете теперь использовать для фамильяра Химеры части игроков, на которых использовали дужу царя. Навык Призыв техники, Путь космос повышен до уровня 2. Портал становится двусторонним. На активацию расходуется энергия. Всего пара слов, а как всё поменялось. С бронёй-то ладно, а вот другие два навыка. У меня уже столько идей начинает появляться, как их использовать. Как показала практика, Новый призыв я могу держать всего 3 секунды, но даже так, если вовремя подгадать, можно отправить в никуда сильнейшую атаку врага, просто поставив на её пути портал. А часть игроков первым же делом собрал в конструкторе образ Светки и тут же отменил. Вроде же забыл её совсем. Откуда такие мысли? А может, ящерку? На ней ведь я тоже успел испробовать душу царя. Так, Саша, прекращай. Надо собраться. Это не какой-нибудь симулятор отношений, где стоит рискнуть уникальной возможностью ради морального удовлетворения. Тут всё гораздо серьёзнее. В этот момент Энни Барагесси привлёк моё внимание, деликатно кашлянув несколько раз. "Глежу, ты тут совсем в улепке расплылся. Самое время тебя с новым заданием ознакомить. Пора не только о себе думать, но и о долге своём вспомнить", говорит прямо как Аска совсем недавно. Получен квест Путь царя. Соберите войско землян и уничтожьте в течение одного сражения не меньше 100 пришельцев. Награда: 10 очков навыков. Да уж, не зря попытка меня завербовать вспомнилась. Вот и игра уже более чем прозрачно намекает, чем мне стоит заняться. Но Джив, в отличие от моих собратьев по планете, хотя бы пряник предусмотрела. Раньше я получал по одному-два очка навыков. А тут сразу десяток. Куш неплохой. И кажется, я знаю, как его заполучить. Связи решают всё. Вот только надо решить, через кого мне действовать дальше. Через Светку? Правда, вот тут я не уверен, что всё удастся сохранить в тайне. Или через Аску? Я её совсем не знаю. К тому же, она пыталась с самого начала меня обмануть. Но только вот ее мотивы так просты и понятны, что на нее можно, пожалуй, и положиться. Тем более и квест этот в духе нашего разговора получается. Так что убью двух зайцев сразу. И задания выполню, и репутацию себе обеспечу. Даже трех. Самому мне собрать людей и организовать битву с пришельцами будет проблематично. Что ж, раз все решено, то можно будет и еще кое-кого позвать. Уверен, что они и так под присмотром. А теперь хоть появится возможность излечь из этого пользы. Борис, я сдела. Как освободишься, напиши. В памяти тут же всплыл его образ из видения навейного комнаты испытания. Может быть, поэтому я сейчас его и вспомнил, до да захотел снова увидеть. Паша, я сдела. Как освободишься, напиши. А его я позвал интересно почему? Так, за компанию. Илья, я чувствую вину перед этим человеком, которого взял и втянул в свои дела просто потому, что мне нужна была команда. А ведь если бы он не ушёл, я бы так и не понял, что что-то не так. Маги, если будет время, есть одно дело. Опыта не будет, зато сможем вместе замочить не меньше сотни пришельцев. Пусть они сейчас качаются с Нари, но не пригласить её, я сейчас просто не могу. Она же меня потом съест. Чёрт по здоровности, я в деле. Кто бы сомневался, кто ответит первый, если грядёт безумная авантюра, кому как не ей быть со мной рядом. Кстати, к слову о безумии, почему я всё время так беспокоюсь о последствиях? Квест без штрафов не выйдет один раз, попробую ещё. Так почему бы не устроить настоящий змеиный клубок и не добавить сюда самую главную змеюку? Даже жаль, что собирать можно только землян. А то ситуация могла бы получиться ещё интереснее.